Глава сорок вторая. Хоп, как же я рада! Ингрид кинулась мне на шею, а я также от души обняла ее. Ингрид, я очень спешу, там Алекс, мой муж в больнице. Сейчас мне нужно как можно быстрее поговорить с мистером Брумом. Ингрид провела рукой по моему плечу, словно снимая дрожь, которая меня мелко колотила. Из повозки соскочил Колин и подошел к нам. «Мам, тебе помочь?» «Здравствуйте», — поклонился он Ингрид. «Рада видеть тебя, Колин», улыбнулся. улыбнулась-то. «Сейчас я позову Делию, она проводит тебя в хранилище. Ваш заказ отдельно подготовлен. Муж предупредил меня. Он питает к вам слабость, Хоуп, это точно». Я смутилась, однако Ингрид была преисполнена радушием. Она продолжала держать меня за руку. «Делия! Делия! Подойди к нам, пожалуйста!» Из дома вышла девушка, которая была уменьшенной точной копией Ингрид, беленькая и нежная. Когда она приблизилась к нам, смущенно поздоровавшись, Колин внезапно вспыхнул. «Делия, проводи молодого мистера Мартина в хранилище. Там скажи Эмину, чтобы выдал заказ миссис Мартин». Девочка кивнула. и они с Колином направились к мельнице. Антарио присоединился к ним. Марта и Мия выглядывали из повозки, как две испуганные беленькие мышки. «Сейчас мы поедем, зайки!» — крикнула я им. «Они не понимают, что происходит», — сказала я Ингрид вполголоса. Отец вернулся и тут же куда-то исчез. «Так что же случилось с мистером Мартином, Хоуп? Что-то серьезное? Я кивнула. «Нужно, чтобы дети повидались с ним». В ожидании Колина и Антарио мы подошли к девочкам. «Как вы, малышки?» — улыбнулась им Ингрид. «Какая же она нежная», — подумала я. Марта и Мия заулыбались ей. «Миссис Брум, а мы едем к папе!» Мия потянулась ко мне, чтобы слезть с повозки. «Да, детка, я уже знаю». Ингрид погладила по волосам сначала ее, а потом Марту. «А вот и братик ваш идет. Колин, Делия и Антарио уже приближались к нам с тачкой, наполненной мешочками. Через несколько минут мы уже были готовы ехать. «А мы заберем папу домой?» — спросила Марта по дороге. Антарио обернулся и посмотрел на нас с Колином. Мы сидели рядом. Тут меня осенило. Действительно, если Алекс пойдет на поправку, можно не напрягать Владимира. С уходом я и сама справлюсь. «Как только доктор разрешит, заберем детка», — подтвердила я, а у самой сердце заныло. Что же нас ожидало? Какие вести? «Мистеру Мартину лучше, но он еще не приходил в себя», — встретила нас Мэгги. «А где Вла... доктор Гоночар? Он расскажет нам подробнее?» Волнуюсь, я приобняла дочек, которые жались ко мне. «К папе можно?» — робко спросила Марта. Мэгги закивала. «Можно, можно, только тихонько». «Доктор Гначар недавно уснул. Разбудить его?» Женщина подняла на меня глаза. «Не надо, прошу вас, пусть он отдыхает». Мы пошли вслед за Мэги. «Как же нужны люди! У нас просто не хватает рук!» делилась медсестра, пока мы шли. «Санитарок всего две. На ночь из них только одна оставаться может». «Если бы мы жили в городе, я тоже могла бы помогать», мелькнула у меня мысль. Алекс лежал так неподвижно, что у меня даже сердце зашлось сначала. Только через несколько секунд я увидела, что он дышит. Грудная клетка поднималась и опускалась едва заметно. «Папочка! Папа!» Девочки рванули к кровати, прежде чем я успела их остановить. В эту минуту Алекс приоткрыл глаза и шевельнул рукой. Мэгги охнула. «Нужно немедленно позвать доктора!» С этими словами она вышла, а я медленно приблизилась. «Девочки, потише, не надо так прыгать. Алекс, как ты, дорогой?» Я коснулся его плеча. «Не знаю», — с трудом проговорил он. «Привет, малышки». «Колин, нашу рыбалку придется отложить». Быстрым шагом вошел Владимир. Отодвинув меня, он посмотрел глаза Алекса, велел проследить за его пальцем, пощупал лоб, посчитал пульс. «Похоже, кризис миновал, мистер Мартин, но нужно наблюдение». «Можно забрать мужа домой?» — спросила я. Владимир категорично помотал головой. «Ни в коем случае, не сейчас». Нужно убедиться в положительной динамике. «Миссис Мартин, мне нужно поговорить с вами». И направился к двери. Алекс проводил взглядом сначала его, а потом меня. Скулы его при этом напряглись. В это время дети заговорили все разом, и Алекс переключился на них. «Хоуп, я хочу, чтобы вы знали, ваш муж очень плох. Я не смогу быть с ним ежесекундно, а это необходимо. Вдруг он потеряет сознание или еще что-то. Нужно, чтобы меня позвали срочно. А у меня нет людей. Я останусь с ним, — ответила я, прежде чем даже подумала. — Но как? У вас дети? — помолчав, он продолжил. — Вы и в самом деле любите мужа, Хоп? «Раньше я этого не видел в ваших глазах, а сейчас...» «А сейчас я вернусь к нему в палату, Владимир. Давайте больше никогда не говорить этими намеками. Между нами ничего не было и не будет в будущем». «Не будет», — повторил за мной Владимир. «Я негодяй, раз заставляю вас говорить или хотя бы думать о нас сейчас у дверей его палаты. «Так не делайте этого!» — я сделала шаг назад. «Сегодня я что-нибудь придумаю и побуду с Алексом. А вы должны выспаться». «Хорошо, Хоуп. Как скажете. Но позвольте не сейчас, доктор Ганачар, если это не касается состояния моего мужа». «Не касается», — опустил он голову. «Мне нужно отъехать на полчаса-час. Дети могут остаться с отцом на это время?» Да, я попрошу Мэгги заглядывать. Я быстро пошла к выходу. Надеюсь, Лора не откажет мне в помощи хотя бы на эту ночь.